Примечание редактора. Поскольку не все читатели этих записок знакомы с настоящим положением дел касаемо тиранитской угрозы, каково она была в начале 930-х годов 41-го тысячелетия, что надо сказать верно и в отношении самого Каина, следующий отрывок может оказаться полезен, в особенности для того, чтобы прояснить конкретную цель инвазии генокрадов, которые обычно предваряют собой нападение флота Улья. Из произведения Артана Бурара Отвратительный хитин, ⁇ Краткая история тиранитских войн ⁇ 095 М42. Всю последнюю четверть 41-го тысячелетия считалось, что угроза империума со стороны тиранидов была, если не полностью устранена, то во всяком случае минимизирована. И правда, отдельные не связанные между собой ошметки, оставшиеся от флота Улья-Бегемот, еще продолжали появляться время от времени на восточных окраинах как напоминание о той, казалось, необоримой колеснице смерти, продвижение которой лишь ужасной ценой удалось остановить ультрамарином в отчаянной битве за Макрагге, Какими бы опасными ни были остатки Бегемота, в целом объединенная мощь флота, стартесы и имперской гвардии вполне способна была справиться с ними. Изредка тиранидам удавалось полностью захватить какой-либо мир, и каждый раз, когда это происходило, они увеличивали запас биомассы и силу их росла. Таким образом, преобладающая стратегическая доктрина, основанная на опыте противостояния бегемота в 745-м и действующая до ужасающего обнаружения в последние годы тысячелетия двух новых флотов, каждый из которых был на порядок больше и смертоносней, чем их предшественник, заключалось в уничтожении любого следа дьявольских организмов, где бы они себя не проявили. Учитывая обширность Империума и непредставимые пространства между системами, которые составляют его, вряд ли можно назвать удивительным то, что подобные флоты-ошмётки оказались трудноуловимыми. Впрочем, водительные защитники благословенных владений Императора обладали одним значительным преимуществом, которое позволяло им в достаточной мере успешно предсказывать появление роев. Здесь необходимо упомянуть о том, что одним из первых и наиболее шокирующих открытий, сделанных после разгрома флота «Бегемот», было обнаружение среди многообразия тиранитских организмов, встречавшихся защитником Империума, такой формы, как гинокрады. Коварная эта порода с тех пор стала широко известна, многие миры оказались наводнены их предательскими отпрысками, или же бодительность священной инквизиции, вырезающей подобные раковые опухоли из тела Империума с неустанным усердием, за что мы должны вознести и хвалу, Как свидетельствует мой личный опыт, благодарность за наши усилия не входит в число обыденных явлений. Защитила многие другие планеты от заражения. Десятки лет механизм, позволяющий генокрадам достигать цели, оставался загадкой, до того момента, когда, анализируя инцидент на Ихари-4, тот самый, что стал предвестником флота Уля Кракен, инквизитор Агмар доказал со всей очевидностью то, что прежде лишь предполагалось. Вероятно, когда выводы генокрадов успешно проникают на заселенный людьми мир, Или, если уж на ну то пошло, запятнанный присутствием одной из менее разумных рас, таких как Орки, Тау или Эльдары, он остается в тени, скрытно пополняя свои ряды и наращивая свое влияние до тех пор, пока не достигнет определенной пропорции в численности населения. Вслед за этим телепатическая связь выводка становится настолько сильна, что начинает излучить вовне через варп, действуя в качестве маяка для роев. На Ихаре-4 по причине беспрецедентных масштабов заражения впервые этот зов был обнаружен тропатами по всему субсектору, настолько он был силен, что подтвердило предположение некоторых инквизиторов Орда Ксенос относительно механизма привлечения флотов. А некоторые даже заявляли о том, что использовали санкционированных псайкеров, чтобы успешно прервать зов и вычислить источник, и такие случаи были далеко не единичны. Как раз в этом месте менее гордая женщина испытала бы искушение добавить «Я же вам говорила». Сомневающиеся, предлагавшие другие объяснения, были вынуждены признать неоспоримый факт. Где бы культ Гинокрадов не набирал достаточной силы, чтобы начать открытые выступления против имперских властей, там в течение каких-то месяцев обязательно должен был появиться флот Улей. Таким образом, и Мониториум, и Адмиралтейство взяли за правило жестко отслеживать подобные мятежи и выделять для защиты подобных миров в самые краткие сроки столько ресурсов, сколько можно было на текущий момент отвлечь других фронтов. Впрочем, должны помнить, что славный наш Империум огромен, и не все миры, которые таким образом оказались под угрозой, имеют счастье быть вовремя избавленными от беды.